Глава двадцать вторая. К нам действительно шел Воль, удерживая наполненный едой под нос. Взамен моего выпитого ягодного сока он принес два и оба поставил передо мной. Видимо, желая, чтобы я лопнула. Но это сейчас меня волновало мало. Слишком задели слова Агни про замаскированную симпатию Воли ко мне с самого первого курса. А ведь он действительно начал цепляться ко мне без основания, без причин. Просто ненавидел на протяжении всего времени... А ведь не за что было. Возможно ли, что это все было совершенно иначе? Понимал ли сам Вольгрен, что его ненависть к моей персоне на самом деле ею не являлась, и я ему нравилась? После завтрака и общения с друзьями мы отправились в лекарское крыло. Убедившись после осмотра, что со мной все в порядке, мы получили оповещение, что сегодня с утра нас вместе с Волем ждут на полигоне, где будет проходить тренировка по рукопашному бою. Давненько я на ней уже не была. Надеюсь, что не все забыла. Не прошло и двадцати минут, а мы успели забежать в свои комнаты, переодеться для тренировки и вот уже стояли на пороге полигона. В середине тренировочной площадки стоял высокий мужчина. На неизвестном была надета темная форма, которую раньше я не видела. Руки скрещены за спиной, широко расставлены ноги и запрокинута голова. Незнакомец смотрел куда-то наверх и выглядел совершенно расслабленным, но, по всем моим ощущениям, это было абсолютно не так. Он был максимально собран и находился в боевой готовности. Сова внутри напряглась. Ей что-то определенно не нравилось в этом неизвестном. На мы с Вольгреном лишь переглянулись и направились к нему, полагая, что нашу тренировку должен провести именно он. Когда оставался уже последний шаг перед тем, как мы встанем напротив мужчины, сова взвилась, и магия сама прильнула к моим рукам. Ровно в этот самый момент все изменилось. Мужчина резко дернулся, и его выпад ногой по нашим... Я заметила лишь краем глаза, успев подпрыгнуть. Вольгрен отреагировал так же, поэтому мы избежали падения. Но ничего не успели предпринять, как тот подернулся темной дымкой и исчез. А в следующую секунду возник за нашими спинами и толкнул воля. Бронс не упал, но ему пришлось сделать несколько поспешных шагов, чтобы не бороздить лицом тренировочного зала. За эти доли секунд я успела полностью развернуться к противнику, и его удар кулаком в солнечное сплетение отклонило по инерции. Следующую атаку ногой по моему бедру просто избежал уклонившись а вот замах кулаком в плечо уже не успела блокировать. Готовясь уже почувствовать боль в плечевом суставе, я поняла, что мой новый дар меня сейчас может спасти. Сама не поняла, каким образом успела выставить щит тьмы, да и вообще, как он у меня получился, но кулак противника наткнулся уже на твердь щита. Я поспешно начала выстраивать заклинание ледяных игл, и в этот момент на нас с неизвестным врагом упала темная тень, огромной изливающейся пламенем совы Вольграна. полные ярости крик птицы разлился снежной лавиной по всему полигону. Миг, и острые когти вспарывают дымку, где только что стоял неизвестный. Он вновь пропал. Я интуитивно обернулась и зачарованно застыла, наблюдая, как из очередной воронки дымки появляются серебристые стальные крылья. Этот неизвестный был сумрачным». Взмах блестящими острыми крыльями, и он нападает на подлетающего Вольграна. Сова бронза попыталась ухватить когтями крыло Сумрачного. Но тот ловко вернулся и ударил длинной деревянной палкой по спине птицы. Сова взвыла и развернулась в полете, пытаясь теперь ухватить врага клювом. Но и эта попытка не увенчалась успехом. Сумрачный растворился в дымке и появился с другого бока Вольграна, ударяя того вновь своей палкой. «Он позади!» — крикнула одногруппнику, подбегая поближе и кидая ледяной, покрытый темным налетом, диск. Сумрачный выставил достаточно прочный щит, и лед разбился на множество мелких осколков, опадая на пол тренировочного полигона. Лед не смог причинить вреда защите крылатого, но вот тьма... Она кривой кляксой осела на полупрозрачной стенке щита и начала расползаться в стороны. Светловолосый мужчина прищурился, вглядываясь в тьму. Та же продолжала пожирать все больше и больше пространства. Маленькие извилистые змейки расползлись во все стороны, а затем защита щит издал отрезк разбивающегося стекла, и щит рассыпался на мелкие части. Его осколки упали к кусочкам моего льда, а сам сумрачный вновь растворился в темной дымке. В следующую секунду я почувствовала всплеск магии позади, совсем близко. Настолько близко, что я не успела отреагировать, и сильные руки схватили меня. Терпкий запах парфюма ударил мне в нос, а стальной капкан сумрачного приезжал к твердому накачанному телу. «Неплохо, адепты». Низкий бархатистый голос разлился по полигону. «Перевоплощайтесь, Вольгран. Сова, что уже подлетела к нам и утробно рычала, хлопнула глазами, а затем на пол тренировочного зала ступил уже взъерошенный бронз. Сумрачный отпустил меня, я сделала поспешный шаг в сторону Вольграна, убедившись, что с любимым все в порядке, обернулась к крылатому. «Меня зовут Артон Ри Белогретт». Сложив руки на широкой груди, представился Сумрачный. Я ваш временный преподаватель по боевому искусству. Мы, немного ошарашенные такой тренировочкой, мотнули головами в знак приветствия и встали ровнее. Сумрачный одобрил наше поведение полуулыбкой и продолжил. «Моя задача — научить вас применять физические атаки и обороны совместно с магией в близком контакте с противником». Командным голосом продолжил наш новый мастер — Помимо этого, мы будем учиться максимально развивать интуицию в бою. Неожиданное нападение с вашей стороны. Начал было Вольгран, но его перебил Сумрачный. Да, адепт, верно. Я застал вас врасплох, что позволило выявить, на каком уровне вы находитесь и с чем нам предстоит работать. Артен поочередно посмотрел на нас, но не прокомментировал наш уровень. «Аронея сегодня проявила более развитую интуицию, чем у вас, Вольграм. Вы же неплохи в атаках, в боевой ипостаси, но хромает защита. У вас же, Эмильси, наоборот. Защита лучше, чем нападение. Однако довольно интересен ваш новый дар тьмы. С ним можно достаточно...» Мужчина призадумался, но продолжил. «Воплотить совмещений и различных вариаций». «Простите за вопрос не в тему, но вы, случаем, не родственник Вертону Рейбелогреду?» — заинтересовался Вольгрен. «Вертон — мой старший брат». Безэмоционально, как собственный сам командир сумрачных, ответил наш новый мастер. Оба этих мужчины были сильно между собой похожи. Практически одинаковые, разве что черты лица у Артона мягче, чем у его старшего брата. «У нас крайне мало времени, поэтому мы пойдем ускоренным курсом». Из этого следует, что нагрузки будут значительные. Времени на препирательство и долгие расшаркивания нет. Мои задачи следует выполнять безукоризненно. Вам ясно, адепты?» «Более чем», — ответил ему Воль бодрым голосом, и уже совсем тихо, чтобы только я услышала, добавил. «Хорошо, что хоть не приказы». Но наш сумрачный обладал острым слухом. «Вы мои адепты, а не подчиненные». Также без единой эмоции прокомментировал Артон, внимательно разглядывая наглого адепта. «Но это только в стенах Академии. На поле боя ситуация совершенно иная, и там, Вольгран, будут именно приказы, которые вы обязаны выполнять». Бронс не ответил сумрачному, хмуро уставившись на него. А вот меня интересовало совершенно иное. «Господин Ри Белогрет, моей тьмой будете заниматься вы?» «Нет, адептка, я буду учить вас совмещать новый дар в физическом и магическом контакте с врагом. Вашей тьмой будут заниматься иные специалисты». «Какие?» — недоуменно спросила я, быстро метнув взгляд настоящего рядом Вольгрена. «Представители Темного Ордена. Именно они когда-то были так же, как и вы, адренной тьмой. Сумрачный сделал шаг в нашу сторону и вытащил деревянную палку, которой ранее бил Вольгрена» но это будет после нашего занятия. Сейчас же мы продолжим урок. Кстати, Вольгран, будь это...» Взглядом Артон указал на палку, что держал в руке. «Мечом?» «То вы выбыли бы из боя после второго удара». «Я несколько удивился, когда в момент боя увидел у вас в руках не оружие, а это...» признался Бронс, ухмыляясь. «Радует, что заметили». На лице крылатого скользнула мимолетная улыбка, что показалась призраком, и он, разрезая воздух, сделал замах этой самой деревянной палкой.